Глава сорок четвёртая. Юг. Эда. Она таращилась на него, как на привидение. Лот не первый месяц, как во сне, бродил по здешним коридорам. Подозревал, что ему что-то подмешивают в еду, чтобы не вспоминал, кем он был. Лот уже начал забывать её лицо, лицо далёкой подруги. А она тут, в красном плаще, с цветами в волосах. и выглядит цельной, наполненной, новой, как разгорающийся огонь, словно долго чахла без воды, а теперь расцвела. Эда отвела взгляд, будто от незнакомца. Настоятельница, глава здешней секты, вывела ее из склепа. Лота при виде Эды обожгла мысль о предательстве, но теперь по ее загоревшимся на миг глазам, по приоткрывшимся губам он понял, что для Эды их встреча — не меньшая неожиданность. Как бы то ни было, она по-прежнему Эда Дариан, его друг. Надо как-то к ней пробраться, пока не забыл и об этом. Эда застала косара в постели, читающим при свете свечи, с очками на носу. Он поднял взгляд навстречу ворвавшейся, как буря, воспитанницы. «Что здесь делает благородный Артелот?» Она и не думала понизить голос. Кассар насупился. «Эда, состынь!» Негодующе каркнул разбуженный сарсун. «Ночной ястреб посылал в Карскара!» Холодно заговорила Эда. «Как он оказался здесь?» Кассар протяжно выдохнул. «Это он доставил сюда таинственную шкатулку. Получил ее от Донматы Моросы. Он снял очки. Она отправила его искать меня после разговора с Йонду. «Донмата нам союзница?» «Очевидно так». Кассар запахнул халат и завязал пояс. «Благородному Артелоту не следовало сегодня спускаться в склеп». «Так ты нарочно его ко мне не подпускал?» «Обман — это всегда обидно, но сейчас Эдди стало особенно больно, потому что ложь исходила от него». «Я знал, что тебе это не понравится», — пробормотал Кассар. «Хотел после посвящения сообщить помягче». Ты же знаешь, чужак, обнаруживший обитель, не может ее покинуть. У него семья. Нельзя же так просто «можно» ради обители. Касар медленно поднялся с постели. Если его отпустить, он расскажет Сабран. Этого можно не опасаться. Ночной ястреб ни за что не позволит ему вернуться ко двору, — возразила Эда. — Эдас, послушай меня. «Артелот Исток поклоняется обманщику. Даже если он был к тебе добр, то понять тебя не мог. Ты еще скажи, что неравнодушно к собран беретнет. А если и так?» Касар впился глазами в ее лицо. Губы в глубине бороды сошлись в прямую черту. «Ты слышала и низких богохульников», — сказал он. «Ты знаешь, что они сотворили с историей матери. Ты сам велел мне с ней сблизиться, а теперь...» удивляешься что я послушалась отбивалась эда ты на столько лет оставил меня при этом дворе без всякой защиты я там была чужой обращенной еретичкой если бы не нашла на кого опереться кто помог бы продержаться знаю и до конца дней не прощу себе этого он ласково тронул ее за плечо ты устала и сердишься давай продолжим разговор утром она готова была огрызнуться Но это же был Кассар. Он помогал сынам в Саяте ее растить. Он до упаду смешил маленькую Эду. Он присматривал за ней после смерти Залы. Наируй сказала, что настоятельница приготовила для меня новое задание», — сказала Эда. «А какое не сказала». Кассар потер пальцем переносицу. Эда, подбоченевшись ждала ответа. «Ты почти девять лет прикрывала собран от Фериделла вдали от Лазии». Такие прочные узы с деревом, протянувшиеся сквозь время и расстояние, встречаются редко, очень редко. Касар вновь опустился на кровать. Настоятельница хочет ими воспользоваться. Послать тебя в земли за вратами Унгулуса. У нее запнулось сердце. Зачем? Одна сестра, побывавшая в Дроястре, принесла оттуда слух, что Гилвеза во времена горя веков отложила яйцо. Пирата искали его Вери, объяснил Касар. Настоятельница хочет, чтобы ты его нашла и уничтожила, не дав проклянуться новому чудовищу. Онгулус. Эда не чувствовала ни рук, ни ног. Это на много лет. Да. Врата Онгулуса считались краем изведанного мира. За ними лежал не нанесенный ни на какие карты Южный континент. Редкие первопроходцы, вернувшись оттуда, рассказывали о бесконечной пустыне, названной Эрия. Блестящие солончаки, беспощадное солнце и ни капли воды. До другого края, если кто и добрался, то не вернулся назад с рассказами. В Драястре всегда хватало пустых слухов. Эда медленно подошла к балкону. «Мать, чем я заслужила новое изгнание?» «Дело это важное», — ответил косар. Но мне чудится, она выбрала тебя не только за стойкость, но и чтобы напомнить о существовании южных стран. То есть она сомневается в моей верности? Нет, еще мягче сказал Касар. Просто считает, что такое путешествие пойдет тебе на пользу. Даст время вспомнить о своем предназначении и очиститься от скверны. Настоятельница хотела загнать ее подальше от стран-добродетели. от хаоса, который в них разразится. И надеялась, что, вернувшись, Эда станет думать о юге и ни о чем другом. «Есть другой выбор». Эда оглянулась через плечо. «Выкладывай». «Ты могла бы обещать ей ребенка». Кассар выдержал ее взгляд. «Обители нужны новые воины. Настоятельница верит, что твое дитя непременно унаследует такую же связь с деревом». сделай так и она вместо тебя отправит на юг на Ируй, как только та родит у нее челюсти заныли от усилия сдержать безрадостный смех для меня сказала эда это не выбор она шагнула за порог комнаты эдас крикнул вслед коссар но она не оглянулась куда ты пойду к ней нет он мигом очутился в коридоре и загородил ей дорогу эдас посмотри на меня «Все уже решено. Поссоришься с ней, она еще дольше не позволит тебе вернуться». «Я не ребенок, которого отсылают подумать о своем поведении. Я...» «Что такое?» Эда обернулась. В конце коридора стояла завернутая в лиловый, как слива шелк, настоятельница. «Настоятельница!» — шагнула к ней Эда. «Я умоляю не посылать меня за унгулус. Это уже решено». мы давно подозревали там гнездо высшего западника ответила настоятельница туда можно отправить только сестру способную жить без плодов я верю что ты не откажешь мне дочь ты еще раз послужишь матери не такой службы ждет от меня мать ты не согласишься ни на что кроме новой поездки выниз ты оставила там свое сердце за воротами онгулуса ты вспомнишь кто ты есть я и так знаю кто я — рявкнула Эда. — Не знаю только, как это. Пока меня не было, мы здесь разучились видеть дальше носа. Наступившее молчание показало, что она слишком далеко зашла. Настоятельница долго разглядывала ее, застыв как бронзовое изваяние. — Еще раз откажешься исполнять свой долг, — наконец заговорила она, — и мне придется снова лишить тебя плаща. Эда не находила слов. Ее насквозь пробрал холод. Настоятельница скрылась за дверью своей комнаты. коссар уходя, послал дрожащий Эдди горестный взгляд. Такое древнее и такое тайное общество требует тщательного управления. Теперь и Эдас Дюзала окна знала, каково чувствовать, что тобой руководят. Как возвращалась к себе, она не запомнила. Шагнула на свой балкон, вцепилась в перила. Апельсиновое дерево было прекрасно, как всегда. Внушало трепет своим совершенством. Настоятельница не помешает падению Ниса. Растерзанные внутренними распрями, страны-добродетели станут легкой добычей плотского короля и драконьего воинства. Этого Эда допустить не могла. На тумбочке у ее кровати еще осталось солнечное вино. Она допила все, что осталось, лишь бы унять яростную дрожь. осушила чашу и отчего-то засмотрелась на нее, повертела в руках, оживляя мелькнувшее воспоминание. Двойной кубок — древний символ рыцаря справедливости и ее потомков. Рот Венц — потомки рыцаря справедливости. Они взвешивают чаши вины и невиновности, поддержки и противостояния, добродетели и порока, верные слуги короны. Чашники. и Грейн Венц никогда не одобряла обрахт Альявелина. Ее люди в ночь, когда бежала Эда, заняли королевскую башню, якобы для защиты собран. Эда сжала перила. Лот прислал из Карскара единственное предупреждение — берегись чашника. Он искал пропавшего принца Вилстана, того, кто заподозрил руку Виталды в убийстве королевы Розариан. Не Венц ли избавилась от Розариан-Беретнет, оставив праве Теннисом ребёнка. Королеву ребёнка, нуждающуюся в направляющей руке, такую юную, что Вент смогла лепить из неё, что хотела. Поразмыслив, Эда решила, что догадка верна. Её так ослепляла ненависть к Комбу, так хотелось видеть в нём причину всех бед Ниса что она упустила самое очевидное объяснение. «Как просто!» — сказал тогда Комб. «Сложить вину за всё зло к моему порогу». Если это всё венц, тогда и разлайн замешана. Быть может, её верность королеве погибла вместе с ребёнком. Возможно, всё семейство венц метит на место собран. А королевская башня — в их руках. Эда заметалась в темноте. Даже во влажной духотел азийской пущи у неё стучали зубы. Если Эда вернётся вниз, В обители её проклянут, забудут её имя, вынесут смертный приговор. Но не возвратиться в Инис значит бросить на произвол судьбы все страны-добродетели, изменить всему, что Эда считала добром, что воплощала для неё обитель. Её верность принадлежит матери, а не Мите-еданье. Надо следовать огню своей души, огню, который подарила ей дерево. От мысли о неизбежном у неё разрывалось сердце. Губы стали солоны, слёзы стекали по щекам и срывались крупными каплями. Она здесь родилась, здесь она своя. Всю жизнь она мечтала только о красном плаще, о том, с которым предстоит расстаться. Оставив его, она продолжит труд матери, закончит начатое Йонду. Аскалон. Без этого меча нет надежды на победу над Безымянным. Его искали Красные Девы, его искала Калайба. Тщетно. Но у них не было приливной жемчужины. Ветви магии притягиваются друг к другу, как и к своему подобию. Жемчужина, несомненно, из Стирена. Аскалон должен ей отозваться, а жемчужина, в свою очередь, отзовется только Эдди. Эда с болью в горле взглянула на дерево. упала на колени и стала молиться, чтобы ее решение не оказалось ошибкой. Оролак отыскал ее утром, когда в жемчужно-голубом небе уже горело солнце. «Эдас!» Она обратила на него воспаленные от бессонницы глаза. Его язык наждаком прошелся по щеке. «Друг мой», — сказала Эда, — «мне нужна твоя помощь». Она обняла ладонями его голову, «Помнишь, как я выкармливала тебя щенком? Как о тебе заботилась?» В его янтарных глазах словно солнце вспыхнуло. «Да». Он, конечно, помнил. Их невмоны не забывают, вскормивший их руки. «Среди сынов Саяти есть один человек. Его зовут Артелот». «Да, это я его сюда принёс». «Ты хорошо сделал, что спас его». Она проглотила комок в горле. Прошу тебя, когда зайдет солнце, выведи его из обители кустью пещеры в лесу. Ты уходишь. Так надо. У него раздулись ноздри. Будет погоня. Потому мне и нужна твоя помощь. Она погладила ему уши. Узнай, где настоятельница держит жемчужину, что унесла из моей комнаты. Дура. Он толкнул ее носом в лоб. Без дерева ты увянешь, как все сестры. «Значит, Увяну. Лучше так, чем бездействовать». Он фыркнул, проворчал. «Мита носит жемчужину на себе. Она вся ее пропахла. Морем». Эда закрыла глаза. «Я что-нибудь придумаю».